в борьбе миры с мирами с звездами грозный сом конец пространство бездн времен с веками с луною солнца с мраком свет тут Клокотали пропасти горящие, грохотали громы всезрящие, буревали глазы, клики, вой и многое множество подобных этим описаний, которые нетрудно отыскать в знаменитых современных поэмах. Рукоплескание и, прибавляет насмешливая хроника, шиканье студентов задушили последний стих.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 произнес горько усмехаясь «карикатурный бог». «Не благоугодно ли вам шуткую произвесть смехотворение в всем почтеннейшем обществе? Аполлон всегда готов отвечать Минерве». «Какое неслыханное нахальство!» — воскликнул пастор. «Говорю вам, не шутя, что вы украли мое сочинение». «О!»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 но всегда готов укоротить языки оскорбляющие честь его государь аминь аминь кричал пастор неприличное место выбрали господа для диспута говорили несколько лифляндских офицеров и дворян благоразумнее других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 другие боясь попасть навстречу баронессе, следственно из огнядов да полумя остались на своих местах луиза стоя как на иголках искала себе опоры в милой кетти но не могла найти ее кругом себя пригожие флора и помона дожидались с трепетом сердечным когда аполлон прикажет им начать свое приветствие новорождной народ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 И с ее появлением раздор утих, как в Энеиде, взбунтовавшееся море с прикриком на него Нептуна. Не подавая вида, что знает о бывшем неблагопристойном шуме, она шепнула Никлас Зону, чтобы он подвинул вперед богинь. Флора, первая из них подошла к Луизе и, поднося ей цветы, сказала «Прими сии плоды».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 Невеста бросала красные ленты по дороге, особенно на перекрестках, где хоронились некрещённые дети. Многочисленный верховой поезд из крестьян, жёных, сыновей, работников и служанок довершал процессию. На дворе толпы народные, раздвинувшись, очистили для неё широкую улицу,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 Путешествие.